«Никогда пуля мимо ходи нету! Теперь мало-мало плохо!» В это мгновенье над нами высоко пролетала утка. Дерсу быстро поднял ружье и выстрелил. Птица, простреленная пулей, перевернулась в воздухе, камнем полетела вниз и грузно ударилась о землю. Я остановился и в изумлении посматривал то на него, то на утку. Дерсу развеселился он предложил мне бросать кверху камни величиной с куриное яйцо я бросил десять камней и восемь из них он в воздухе разбил пулями Дерсу был доволен но не тщеславие говорила в нем он просто радовался тому что средство к жизни может еще добывать охотой. Долго мы бродили около озера и стреляли птиц время летело незаметно Когда вся долина залилась золотистыми лучами заходящего солнца, я понял, что день кончился. Вслед за трудовым днем приближался покой. Вся природа готовилась к отдыху. Едва солнце успело скрыться за горизонтом, как с другой стороны из-за моря стала подыматься ночь. Широкой полосой перед нами расстилались пески. Они тянулись километра на три — Далеко впереди, точно караван в пустыне, двигался наш отряд. Собрав поскорее птиц, мы пошли за ним следом. Около моря караван наш остановился. Через несколько минут кверху взвилась струйка белого дыма. Это разложили огонь на биваке. Через полчаса мы были около своих. Стрелки стали на ночь рядом с маленькой фанзой, построенной из плавникового леса около береговых обрывов. Здесь жили два китайца, занимавшиеся сбором съедобных ракушек в полосе мелководья. Большего радушия и большего гостеприимства я нигде не встречал. За этот переход все сильно устали. На несчастье я сильно натер пятку, надо было всем отдохнуть, поэтому я решил сделать дневку и дождаться возвращения Гранатмана и Мерзлякова. Ночью больная нога не позволяла мне сомкнуть глаз, и я несказанно был рад, когда стало светать. Сидя у огня, я наблюдал, как пробуждалась к жизни природа. Раньше всех проснулись бакланы. Они медленно, не торопясь, летели над морем куда-то в одну сторону, вероятно, на корм. Над озером заросшим травой носились табуны уток. В море, на земле и в воздухе стояла глубокая тишина. Дерсу поднялся раньше других и начал греть чай. В это время стало всходить солнце. Словно живое оно выглянуло из воды одним краешком, затем отделилось от горизонта и стало взбираться вверх по небу. «Как это красиво!» — воскликнул я. «Его самые главные люди!» — ответил мне Дерсу, указывая на солнце. «Его пропади, кругом все пропади!» Он подождал с минуту и затем опять стал говорить. «Земля — тоже люди. Голова его там!» Он указал на северо-восток, а ноги туда, он указал на юго-запад. Огонь и вода — тоже два сильные люди. Огонь и вода пропади, тогда все сразу кончай. В этих простых словах было много анимистического, но было много и мысли. Услышав наш разговор, стали просыпаться стрелки и казаки. Весь день я просидел на месте. Стрелки тоже отдыхали и только по временам ходили посмотреть лошадей, чтобы они не ушли далеко от бивака. Сегодня мы устроили походную баню. Для этого была поставлена глухая двускатная палатка. Потом в стороне на кострах накалили камни, а у китайцев в большом котле и двух керосиновых банках согрели воды. Когда все было готово... Палатку снаружи смочили водой, внесли в нее раскаленные камни и стали поддавать пар. Получилась довольно хорошая паровая баня. Правда, в палатке было тесно и приходилось мыться по очереди. Пока одни мылись, другие калили камни. Много было шуток, много смеха, но все же все вымылись и даже постирали белье. Следующие три дня провели за починкой обуви. Прежде всего я позаботился доставить продовольствие Пальчевскому, который собирал растения в окрестностях бухты Терней. На наше счастье, в устье Тютихе мы застали большую парусную лодку, которая шла на север. Дерсу уговорил хозяина ее, Маньчжура Хейбацу, зайти в бухту Терней и передать Пальчевскому письма и два ящика с грузом. Погода эти дни стояла переменная. Дули резкие западные ветры, ночи стали прохладные, приближалась осень. Нога моя скоро прошла, и явилась возможность продолжать путешествие. Там, где река Тютихе впадает в море, нет ни залива, ни бухты. Незначительное углубление береговой линии внутрь материка не дает укрытия судам во время непогоды. Поэтому, если ветер начинает свежеть, они спешат сняться с якоря и уйти подальше от берега. Бухта Тютихе, будем так называть ее, окаймлена с севера и с юга невысокими горами, лишенными древесной растительности. только по И вообще в местах, защищенных от морских ветров, кое-где растут группами дуб и липа исключительно травяного характера. Южная возвышенность представляет собой великолепный образчик горы, отмытый по вертикали от вершины до основания и оканчивающейся мысом Бринера. Это одинокая скала, соединяющаяся с материком на мывной косой из песка и гальки посредине косы есть небольшая, но довольно глубокая лагуна с соленой водой. К югу от мыса Бринера, в метрах в двухстах от берега из воды торчат еще две скалы, именуемые как и всегда братом и сестрой. Раньше это были береговые ворота. Свод их обрушился и остались только одни столбы. Если смотреть на мыс Бринера. С северного берега бухты Тютихе, то кажется, что столбы эти стоят на песчаном перешейке. Несколько южнее в береговых обрывах можно наблюдать выходы вулканического туфа с прослойками горючей серы. Горы с северной стороны бухты оканчиваются обрывами высотой 75-98 метров с узкой намывной полосой прибоя. На которую море выбросило множество морской травы. Такие травяные завалы всегда служат местопребыванием разного рода куликов. Прежде всего я заметил быстро бегающих на песчаной отмели восточносибирских грязовиков. Они заходили в воду и, казалось, совершенно не обращали внимания на прибой. Рядом с ними были кулики травники. Эти красноногие смирные птички держались маленькими стайками, ходили по траве и выискивали в ней корм. При приближении человека они испуганно, с криком снимались с места и летели сначала в море, потом вдруг круто поворачивали в сторону и разом, точно по команде, садились снова на берег. Там, где морская трава чередовалась с полосками песка, можно было видеть уссурийских зуйков. Симпатичные птички эти постоянно заглядывали под щепки, камни и ракушки, и то и дело заходили в воду, и только когда сильная прибоенная волна дальше обыкновенного забегала на берег, они вспархивали и держались на воздухе до тех пор, пока вода не отходила назад. Невдалеке от них по берегу чинно расхаживали два кулика сороки, и что-то клевали. Около мысов плавали нырковые морские утки-белобоки с серой спиной и пестрые каменушки. Они то и дело ныряли за кормом. Поднявшись на поверхность воды, утки осматривались по сторонам, встряхивали своими коротенькими хвостиками и опять принимались за ныряние. Дальше в море держались тихоокеанские бакланы. Они ныряли очень глубоко и всплывали на поверхность на значительном расстоянии от того места, где погружались в воду. Над морем носилось множество чаек. Из них особенно выделялись восточно-сибирские хохотуньи. Порой они спускались в воду и тогда поднимали неистовый крик, действительно напоминающий человеческий смех. Чайки по очереди снимались с воды, перелетали друг через друга и опять садились рядом. При этом старались одна другую ударить клювом или отнять пойманную добычу. В другой стороне, над самым устьем Тютихе, кружились два белохвостых орлана, зорко высматривавшие добычу. Вдруг, точно сговорившись, они разом опустились на берег. Вороны, чайки и кулички без спора уступили им свои места. Последние два дня были грозовые. Особенно сильная гроза была 23 вечером. Уже с утра было видно, что в природе что-то готовится. Весь день сильно парило, в воздухе стояла мгла. Она постепенно увеличивалась, и после полудня светилась настолько, что даже ближние горы приняли неясные и расплывчатые очертания. Небо сделалось белесоватым. На солнце можно было смотреть невооруженным глазом. Вокруг него появилась желтая корона. «Будет Агды! Гром!» — сказал Дерсу. «Постоянно так начинай!» Часа в два дня с запада донеслись... Глухие раскаты грома. Все птицы разом куда-то исчезли. Стало сумрачно. Точно сверху на землю опустился темный саван, и вслед за тем пошел редкий и крупный дождь. Вдруг могучий удар грома потряс воздух. Сильные молнии сверкали то тут, то там, и не успевали в небе заглохнуть одни раскаты, как появлялись новые. Горное эхо вторило грозе и разносило громовые удары во все стороны света белого. К дождю присоединился вихрь, он ломал мелкие сучья, срывал листву с деревьев и высоко подымал их на воздух. Вслед за тем хлынул сильный ливень. Буря эта продолжалась до восьми часов вечера. На другой день сразу было три грозы. Я заметил, что по мере приближения к морю грозы затихали. Над водой вспышки молнии происходили только в верхних слоях атмосферы, между облаками. Как и надо было ожидать, последний ливень перешел в мелкий дождь, который продолжался всю ночь и следующие двое суток без перерыва. 26 августа дождь перестал, и небо немного очистилось. Утром солнце взошло во всей своей лучезарной красоте, но земля еще хранила на себе следы непогоды. Отовсюду сбегала вода, все мелкие ручейки превратились в бурные и пенящиеся потоки. В этот день на Тютихе пришли гранатман и мерзляков. Их путь до фанзы Тадянза лежал сначала по Тадушу, а затем по левому ее притоку Цимухе. Последняя состоит из двух речек, разделенных между собой небольшой возвышенностью, поросшей мелким лесом и кустарником. Одна речка течет с севера, другая с востока. Береговая тропа, проложена китайцами, очень искусно. Она все время придерживается таких долин, которые идут вдоль берега моря. Перевалы избраны самые низкие, подъемы и спуски, возможно, пологие. Высота перевала между обеими упомянутыми речками равняется двумстам метрам. Все окрестные горы состоят главным образом из кварцитов. Далее тропа идет по реке Вандагоу, впадающей в Тютихе недалеко от устья. Она длиной около двенадцати километров. В верхней части лесистая, в нижней заболоченная. Лес редкий и носит на себе следы частых пожарищ. У последней земледельческой фанзы тропа разделяется. Одна идет низом по болотам прямо к морю, другая к броду на Тютихе, в километрах в пяти от устья. 26 августа мы отдыхали. 27 посвятили сборам, а 28 вновь выступили в поход. Я с Дерсу и с четырьмя казаками пошел вверх по реке Тютихе. Гранатман отправился на реку Иодзыхе, а Мерзлякову было поручено произвести обследование побережья моря до залива Джигит. По длине своей Тютихе, по Ногули, будет, пожалуй, больше всех рек южной части прибрежного района, около 80 километров. Название ее искаженное китайское слово Что джихе, то есть река диких свиней. Такое название она получила от того, что дикие кабаны на ней как-то раз разорвали двух охотников. Русские в искажении пошли еще дальше и слово Тютихэ исказили в Тетиха, что уже не имеет никакого смысла. Если смотреть на долину со стороны моря, то кажется, будто Тютихе течет с запада. Ошибка эта скоро разъясняется. Видимая долина есть знакомая нам река Инза-Лазагоу. Долина Тютихе денудационная. Она слагается из целого ряда котловин, замыкаемых горами. Проходы из одной котловины в другую до того узки, что трудно усмотреть, откуда именно течет река. Очень часто какой-нибудь приток мы принимали за самое Тютихе. Долго шли по нему и только по направлению течения воды узнавали о своей ошибке. У места слияния рек Тютихе и Инзала-Загоу живут китайцы и туземцы. Я насчитал 44 фанзы, из числа которых было 6 тазовских. Последние несколько отличаются от тех тазов, которых мы видели около залива Ольги. У них и физический облик был уже несколько иной. Вследствие притеснения китайцев и злоупотребления спиртом, они находились в ужасной нищете. Позаимствовав кое-что от китайской культуры, они увеличили свои потребности, но не изменили в корне уклада жизни, вследствие чего началось быстрое падение их экономического благосостояния. У стариков еще живы воспоминания о тех временах, когда они жили одни и были многочисленным народом. Тогда не было китайцев, и только с приходом их появляются те страшные болезни, от которых они гибли во множестве. Среди тазов я не нашел ни одной семьи, в которой не было бы прибора для курения опиума. Особенно этой пагубной страсти преданной женщины. Тут я нашел одну старуху, которая еще помнила свой родной язык. Я уговорил ее поделиться со мной своими знаниями. С трудом она могла вспомнить только одиннадцать слов. Я записал их, они оказались принадлежащими удэгейцам. Пятьдесят лет тому назад старуха, ей тогда было двадцать лет, ни одного слова не знала по-китайски, а теперь она совершенно утратила все национальное, самобытное, даже язык. В этот день мы дошли до фанзы Таза Лай Серл. Здесь Тютихе принимает в себя с левой стороны две маленькие речки — Сысенкурл и Сибегоу. Мы попали на Тютихе в то время, когда кита шла из моря в реки метать икру. Представьте себе тысячи тысяч рыб от 3,3 до 5 килограммов весом, наводняющих реку и стремящихся вверх, к порогам. Какая-то неудержимая сила заставляет их идти против воды и преодолевать препятствия. В это время кита ничего не ест и питается только тем запасом жизненных сил, которые она приобрела в море. Сверху, с высоты речных террас, видно все, что делалось в воде. Рыбы было так много, что местами за ней совершенно не было видно дна реки. Интересно наблюдать, как кита проходит пороги. Она двигается зигзагами, переворачивается с боку на бок, кувыркается и все-таки идет вперед. Там, где ей мешает водопад, она подпрыгивает из воды и старается зацепиться за камни. Избитая и израненная, она достигает верховьев реки, оставляет потомство и погибает. Сперва мы с жадностью набросились на рыбу, но вскоре она нам приелась. После продолжительного отдыха у моря люди и лошади шли охотно. Дальние горы задернулись синей дымкой вечернего тумана. Приближался вечер. Скоро кругом должна была воцариться люпина. Однако я заметил, что по мере того, как становилось темнее, Какими-то неясными звуками наполнялась долина. Слышались человеческие крики и лязганье по железу. Некоторые звуки были далеко, а некоторые — совсем близко. — Дерсу, что это такое? — спросил я Гольда. — Манзы, чушку гоняй! — отвечал он. Я не понял его и подумал, что китайцы загоняют своих свиней на ночь. Дерсу возражал. Он говорил, что пока не убрана кукуруза и не собраны овощи с огородов, никто свиней из загонов не выпускает. Мы пошли дальше. Минут через двадцать я заметил огни, но не около фанз, а в стороне от них. «Манзы, чушку гоняй», — опять сказал Дерсу, и я опять его не понял. Наконец мы обогнули утесы и вышли на поляну. Звуки стали сразу яснее. Китаец кричал таким голосом, как будто аукался с кем-нибудь и время от времени колотил палкой в медный тазик. Услышав шум приближающегося отряда, он закричал еще больше и стал разжигать кучу дров, сложенных около тропинки. — Погоди, капитан, — сказал дырсу. Так худо ходи. Его могут стреляй. Его думай, наша чушка есть. Я начал понимать. Китаец принимал нас за диких свиней и действительно мог выстрелить из ружья. Дерсу что-то закричал ему. Китаец тотчас ответил и побежал нам навстречу. Видно было, что он и испугался, и обрадовался нашему приходу. Я решил здесь ночевать. Казаки принялись развьючивать лошадей и ставить палатки, а я вошел в фанзу, и стал расспрашивать китайцев. Они пеняли на свою судьбу и говорили, что вот три ночи подряд кабаны травят пашни и огороды. За двое суток они уничтожили почти все огородные овощи. Осталась одна кукуруза. Около нее днем китайцы уже видели диких свиней, и не было сомнения, что ночью они явятся снова. Китаец просил меня стрелять в воздух, за что обещал платить деньги. После этого он выбежал из фанзы и опять начал кричать и бить в тазик. Далеко из-за горы ему вторил другой китаец, еще дальше третий. Эти нестройные звуки неслись по долине и таяли в тихом ночном воздухе. После ужина мы решили заняться охотой. Когда заря потухла на небе, Китаец сбегал к кукурузе и зажег около нее огонь. Взяв ружья, мы с Дерсу отправились на охоту. Китаец тоже пошел с нами. Он не переставал кричать. Я хотел было его остановить, но Дерсу сказал, что это не помешает, и кабаны все равно придут на пашню. Через несколько минут мы были около кукурузы. Я сел на пень с одной стороны, Дерсу с другой, и стали ждать. От костра столбом подымался кверху дым. Красный свет прыгал по земле неровными пятнами и освещал кукурузу, траву, камни и все, что было поблизости. Нам пришлось ждать недолго. За пашней, как раз против того места, где мы сидели, послышался шум. Он заметно усиливался. Кабаны взбивали ногами траву и фырканьем выражали свое неудовольствие — Чуя присутствие людей, несмотря на крики китайца, несмотря на огонь, дикие свиньи прямо шли к кукурузе. Через минуту-две мы увидели их. Передние уже начали по траву, мы выстрелили почти одновременно. Дерсу уложил одно животное, я другое. Кабаны бросились назад, но через четверть часа они опять появились в кукурузе. Снова два выстрела, и еще пара свиней осталась на месте. Одно животное, раскрыв рот, ринулось к нам навстречу, но выстрел Дарсу уложил его. Китаец бросал в свиней головешками. Выстрелы гремели один за другим, но ничто не помогало. Кабаны шли точно на приступ. Я хотел было идти к убитым животным, но Дарсу не пустил меня, сказав, что это очень опасно потому что среди них могли быть раненые. Подождав еще немного, мы пошли в фанзу и, напившись чаю, легли спать. Но уснуть не удалось. Китаец всю ночь кричал и колотил в медный таз. К рассвету он, по-видимому, устал. Тогда я забылся крепким сном. Часов в девять я проснулся и спросил про кабанов. После нашего ухода кабаны все-таки пришли на пашню и потравили остальную кукурузу начисто. Китаец был очень опечален. Мы взяли с собой только одного кабана, а остальных бросили на месте. По словам китайцев, раньше кабанов было значительно меньше. Они расплодились в последние десять лет, и если бы их не уничтожали тигры, они заполонили бы всю тайгу. Распростившись с китайцем, мы пошли своей дорогой. Чем дальше, тем интереснее становилась долина. С каждым поворотом открывались все новые и новые виды. Художники нашли бы здесь неистощимый материал для своих этюдов. Некоторые виды были так красивы, что даже казаки не могли оторвать от них глаз и смотрели, как зачарованные. Кругом высились горы с причудливыми гребнями и утесы, похожие на человеческие фигуры, которым кто-то, как будто приказал охранять сопки. Другие скалы походили на животных, птиц или просто казались длинной колоннадой. Утесы, выходящие в долину, увешанные гирляндами ползучих растений, листва которых приняла уже осеннюю окраску, были похожи на портике храмов, развалины замков и так далее. Большинство гор в долине Тютихе состоит из серых гранитов, парфиров и известняков. Лесонасаждения здесь крайне разнообразные. У моря растут преимущественно дуб и черная береза. В среднем течении ясень, клён, вяз, липа и бархат, Ближе к горам начинает попадаться пихта, а около реки в изобилии растут тальник и ольха. Иной раз положительно останавливаешься в недоумении перед деревом, выросшим буквально на голом камне. Кажется, и трещины нет, но дерево стоит прочно. Корни его оплели камень со всех сторон и укрепились в осыпях. В среднем течении река принимает в себя с левой стороны приток Горбушу. Издали невольно ее принимаешь за Тютихе, которая на самом деле проходит левее, через узкое ущелье. Не доходя до реки Горбуши километра два, тропа разделяется. Конная идет вброд через реку, а пешеходная взбирается на утесы и лепится по карнизу. Место это считается опасным, потому что почва на тропе под давлением ноги ползет книзу. В этот день мы дошли до серебросвинцового рудника. Здесь была одна только фанза, в которой жил сторож-кореец. Он тоже жаловался на кабанов и собирался перекочевать к морю. Место рождения руды открыто лет сорок тому назад. Пробовали было тут выплавлять из нее серебро, но неудачно. Впоследствии места это застолбил Бринер. С каждым днем комаров и мошек становилось все меньше и меньше. Теперь они стали появляться только перед сумерками и на рассвете. Это, вероятно, объясняется сильными росами и понижением температуры после захода солнца. Ночи сделались значительно холоднее. Наступило самое хорошее время года. Зато для лошадей в другом отношении стало хуже. Трава, которой они главным образом кормились в пути, начала подсыхать. За неимением овса изредка, где были фанзы, казаки покупали буду и немного подкармливали их утром перед походом и вечером на биваках. У корейцев в фанзе было так много клопов, что сам хозяин вынужден был спать снаружи, а во время дождя прятался в сарайчик, сложенный из тонкого накатника. Узнав об этом, мы отошли от фанзы еще с километр и стали биваком на берегу реки. Вечером после ужина мы все сидели у костра и разговаривали. Вдруг что-то белесовато-серое пролетело мимо бесшумно и неторопливо. Стрелки говорили, что это птица, а я думал, что это большая летучая мышь. Через несколько минут странное существо появилось снова. Оно не махало крыльями, а летело горизонтально и несколько наклонно к низу. Животное село на осину и затем стало взбираться вверх по стволу. Окраска зверька до того подходила под цвет дерева, что если бы он оставался неподвижным, то его совершенно нельзя было бы заметить. Поднявшись метров на шесть, он остановился и, казалось, замер на месте. Я взял дробовое ружье и хотел было стрелять, но меня остановил Дерсу. Он быстро нарезал мелких веток и прикрепил их в виде веника к длинной палке, затем подошел к дереву и поднял их так, чтобы не закрывать свет костра. Ослепленное огнем животное продолжало сидеть на одном месте. Когда веник был достаточно высоко, Дерсу прижал его к дереву, затем велел одному казаку держать палку, а сам взобрался до ближайшего сука, сел на него и веником, как тряпкой, схватил свою добычу. Испуганный зверек запищал и стал биться. Это оказалась летяга. Она относится к отряду грызунов и к семейству беличьих. По бокам туловища между передними и задними ногами имеется эластичная складка кожи, которая позволяет ей планировать от одного дерева к другому. Всё тело летяги покрыто мягкой шелковистой светло-серой шерстью с пробором на хвосте. Летяга распространена по всему Уссурийскому краю и живет в смешанных лесах, где есть береза и осина. Пойманный нами экземпляр был длиной пятьдесят и шириной вместе с растянутой перепонкой 16 сантиметров. Казаки и стрелки столпились и рассматривали летучего грызуна. Особенно оригинальна была его голова с большими усами, и огромными черными глазами, приспособленными для восприятия, возможно, большего количества световых лучей ночью. Когда все кончили рассматривать летягу, дерсу поднял ее над головой, что-то громко сказал и пустил на свободу. Летяга полетела над землей и скрылась в темноте. Я спросил Гольда, зачем он отпустил летягу. Его птица нету, мышь нету, — отвечал он. Его нельзя убей. И он принялся мне рассказывать о том, что это душа умершего ребенка. Она некоторое время скитается по земле в виде летяги и только впоследствии попадает в загробный мир, находящийся в той стороне, где закатывается солнце. Мы долго беседовали с ним на эту тему. Он рассказывал мне и о других животных. Каждое из них было человекоподобное и имело душу. У него была даже своя классификация их. Так, крупных животных он ставил отдельно от мелких, умных — отдельно от глупых. Соболи он считал самым хитрым животным. На вопрос, какой зверь, по его мнению, самый вредный, Дерсу подумал и сказал «крот». А на вопрос, почему именно крот, А не другое животное, он ответил. Так никто его не хочу стреляй, никто не хочу его кушай. Этими словами Дерсу хотел сказать, что крот животное бесполезное, никчемное. Оглянувшись кругом, я увидел, что все уже спали. Пожелав Дерсу покойной ночи, я завернулся в бурку, лег поближе к огоньку. И уснул. Глава двадцать вторая Бой изюбров Лесная растительность Женьшень Заездка для ловли рыбы Истоки Тютихе Перевал Скалистый Верховья Имана Дерсу перед китайской кумирней. Сильный вихрь. Тихая ночь. Река Горбуша. Пещеры. Медведь добывает желуди. Река Папигоуза. И Тигр на охоте за оленями. Факел. Возвращение на бивак. На следующий день, 30 августа, мы пошли дальше. В трех километрах от корейской фанзы, за щеками, долина повернула к северо-западу. С левой стороны ее по течению тянется невысокая, но обширная речная терраса. Когда-то здесь была глухая тайга. Три раза следовавшие друг за другом пожары уничтожили ее совершенно. Остались только редкие обгорелые стволы. Точно гигантские персты они указывали на небо, откуда за хищническое истребление лесов должно явиться возмездие в виде сильных дождей и связанных с ними стремительных наводнений. Этот горелый лес тянется далеко в стороны. Чрезвычайно грустный и безжизненный вид имеют такие гари. К полудню мы вошли в густой лес. Здесь был сделан небольшой привал. Воспользовавшись свободным временем, я стал осматривать древесную и кустарниковую растительность и отметил у себя в записной книжке белый клён с гладкой зеленоватой корой и с листьями слабозазубренными, мохнатыми и белесоватыми снизу, черемуху маака, отличительными признаками которой являются кора, напоминающая бересту, и остроконечная зазубренная листва. Каменную березу с желтовато-грязной корой, чрезвычайно изорванной и висящей лохмотьями. Особый вид смородины, почти не отличающийся от обыкновенной красной. Несмотря на август месяц, на кустах еще не было ягод. Шиповник без шипов с красноватыми ветвями, мелкими листьями и крупными розовыми цветами, с перею, имеющую кленовидно заостренные мелкозубчатые листья и белые цветы, и бузину, куст со светлой корой, с парноперистыми, овально-ланцетовидными и мелкозазубренными листьями и с желтоватыми цветами. Подкрепив свои силы едой, Мы с Дерсу отправились вперед, а лошади остались сзади. Теперь наша дорога стала подниматься куда-то в гору. Я думал, что Тютихе протекает здесь по ущелью, и потому тропа обходит опасное место. Однако я заметил, что это была не та тропа, по которой мы шли раньше. Во-первых, на ней не было конных следов. А во-вторых, она шла вверх по ручью, в чем я убедился, как только увидел воду. Тогда мы решили повернуть назад и идти напрямик к реке в надежде, что где-нибудь пересечем свою дорогу. Оказалось, что эта тропа увела нас далеко в сторону. Мы перешли на левую сторону ручья и пошли у подножия какой-то сопки. Вековые дубы, могучие кедры, черная береза, клён... Оралия, ель, тополь, граб, пихта, лиственница и тис росли здесь в живописном беспорядке. Что-то особенное было в этом лесу. Внизу под деревьями царил полумрак. Дерсу шел медленно и по обыкновению внимательно смотрел себе под ноги. Вдруг он остановился и, не спуская глаз с какого-то предмета, стал снимать катумку, положил на землю ружье и сошки, бросил топор, затем лег на землю ничком и начал кого-то о чем-то просить. Я думал, что он сошел с ума. «Дерсу, что с тобой?» — спрашивал я его. Дерсу поднялся и, указав рукой на траву, сказал одно только слово. Панцуй, Женьшень!» Тут росло много травы. Которая из них была женьшень, я не знал. Дерсу показал мне его. Я увидел небольшое травянистое растение величиной в 40 сантиметров с четырьмя листьями. Каждый лист состоял из пяти листочков, из которых средний был длиннее, два покороче, а два крайние — самые короткие. Женьшень уже отцвел, и появились плоды. Это были маленькие кругленькие коробочки, расположенные так же, как у зонтичных. Коробочки еще не вскрылись и не осыпали семян. Дерсу очистил вокруг растения землю от травы, потом собрал все плоды и завернул их в трепицу. После этого он попросил меня придержать растение сверху рукой, а сам принялся выкапывать корень. Откапывал он его очень осторожно. Все внимание было обращено на то, чтобы не порвать корневые мочки. Затем он понес его к воде и стал осторожно смывать землю. Я помогал ему как мог. Мало-помалу земля стала отваливаться, и через несколько минут корень можно было рассмотреть. Он был длиною 11 сантиметров, с двумя концами, значит, мужской. Так вот, каков... Этот женьшень, излечивающий все недуги и возвращающий старческому телу молодую бодрость жизни. Дерсу отрезал растение, уложил его вместе с корнем в мох и завернул в бересту. После этого он помолился, затем надел свою котомку, взял ружье из соплей и сказал «Ты, капитан, счастливый!» По дороге я спросил Гольда, что он думает, «Делать с женьшенем». Дерсу сказал, что он хочет его продать и на вырученные деньги купить патронов. Тогда я решил купить у него женьшень и дать ему денег больше, чем дали бы китайцы. Я высказал ему свои соображения, но результат получился совсем неожиданный. Дерсу тотчас полез за пазуху и, подавая мне корень, сказал, что отдает его даром. Я отказался, Но он начал настаивать. Мой отказ и удивил, и обидел его. Только впоследствии я понял, что делать подарки в обычаи туземцев, и что обычай требует отблагодарить дарившего равноценной вещью. Разговаривая таким образом, мы скоро вышли на тютихе и здесь нашли потерянную тропинку. С первого же взгляда Дерсо увидел, что наш вьючный отряд Прошел вперед. Надо было торопиться. Километра через два долина вдруг стала суживаться. Начали попадаться глинистые сланцы – верный признак, что Сихотэ Алинь был недалеко. Здесь река протекает по узкому ложу. Шум у подножия береговых обрывов указывал, что дно реки загромождено камнями. Всюду пенились каскады. Они чередовались с глубокими водоемами, наполненными прозрачной водой, которая в массе имела красивый изумрудный цвет. В реке было много крупной мальмы. Дерсу хотел было стрелять в нее из ружья, но я уговорил его поберечь патроны. Мне хотелось поскорее присоединиться к отряду, тем более что стрелки считали меня и Дерсу находящимися впереди и, конечно, торопились догнать нас. Таким образом, они могли уйти далеко вперед. Часов в пять мы подошли к зверовой Фанзе. Около нее я увидел своих людей. Лошади уже были расседланы и пущены на волю. В Фанзе, кроме стрелков, находился еще какой-то китаец. Узнав, что мы с Дерсу еще не проходили, они решили, что мы остались позади и остановились, чтобы обождать. У китайцев... Было много кабарожьего мяса и рыбы, пойманной заездками. Китайская заездка устраивается следующим образом.